Закат 2019. Долгое время я не могла заставить себя войти в огромную прачечную, куда устроился работать Ханману. Несколько раз подходила к зданию, но механический гул, доносящийся изнутри, неизменно вызывал страх, и, постояв у двери, я поворачивала обратно. Однажды, набравшись храбрости, я все-таки зашла внутрь. Воздух в прачечной был влажным и жарким. Громыхнул контейнер, заполненный бельем. Послышались хлопки расправляемой ткани. Это было терпимо, и я прошла немного дальше. Тут на меня обрушились новые звуки. Казалось, где-то забили в гонку, рядом включили станок и стали точить ножи. Неподалеку что-то выдалбливают долотом, а кто-то тяжело дышит и время от времени вскрикивает. Звуки заполняли меня, и я почувствовала, что сейчас начнут реагировать глаза. Я не могла больше сделать ни одного шага. Я развернулась, чтобы покинуть прачечную, и около рядов вешалок с чистой одеждой заметила хан Ману. Стоило увидеть, как спокойно его лицо, и произошло чудо. Ужасавшая меня зычная многоголосица разом стихла, вернее, звуки теперь воспринимались совсем иначе. Грохот и ляск мгновенно собрались в один огромный пузырь, который беззвучно лопнул, не оставив следа. Все вокруг стало совершенно нормальным. Жужжание стиральных машин, шуршание сушилок, пиканье таймеров, фырчанье правых утюгов. Звуки больше не атаковали, а лишь показывали характер дружно работавших механизмов. Я прислушивалась, словно человек, внезапно расставшийся с глухотой. Так вот, как люди воспринимают эти звуки. Да, в прачечной было шумно, но то была не бессмысленная какофония а определенный акустический порядок. Я стояла в проходе и наблюдала, как кипит работа. Пожилые мужчины сортировали белье, определяя степень загрязнения. Женщины в возрасте, натянув длинные резиновые перчатки, вручную замывали самые грязные пятна специальными растворами. Женщины помоложе проворно натягивали на манекены, рубашки и пиджаки. Со слов его сестры, я знала, что когда Хан Ману устроился в прачечную, ему дали такую же простейшую работу. Но теперь, похоже, доверили новое место. Он трудился немного в стороне, там, где заканчивался конвейер с манекенами. Одежду, натянутую на манекены-торсы, с обеих сторон подвергали первичной паровой обработке специальными аппаратами, а затем снимали и складывали на стол, за которыми сидел хан Ману. Он рассматривал каждую вещь и паровым утюгом проходился по местам, которые были разглажены недостаточно хорошо. Хозяин ресторанчика, в котором когда-то подрабатывал хан Ману, оказался прав. Ману действительно умел трудиться. Держа утюг в правой руке, левая он ловко расправлял воротники, рукава, манжеты или края одежды. Его движения были такими легкими и точными, что я засомневалась в рассказах Сону об ожогах, покрывавших руки и даже ноги брата. Утюг, которым орудовал Ханману, не только не выглядел горячим и опасным, но и вообще казался естественным продолжением правой руки. Одежда, обработанная Ханману, надевалась на вешалки, покрывалась пластиковыми пакетами и отправлялась по автоматической линии дальше. Несколько минут спустя Ханману встал и приготовился отпаривать покрывало. Зажав под левой подмышкой костыль, правую руку, в которой держал утюг, он вытянул вперед, словно собирался стрелять. Висящее покрывало расправили. Ханману, помогая себе костылем, сделал несколько шагов вперед и принялся водить утюгом, откуда вырывался пар. Он то приближал, то отдалял утюг от ткани, рисуя паром ровные линии. И снова было заметно, как умело он справляется с работой, контролируя каждое движение. Покрывало измявшееся в сушке, полоса за полосой становилась ровным и гладким. Мне казалось, Ханману вовсе не отпаривает его, а создает совершенно новое полотно. Закончив с одним, он принялся за второе. Я не могла отвести глаз. Клубы пара, вырывавшиеся из-за блестящая от пота голова Хан Ману, теперь полностью облысевшая из-за химиотерапии. Его безупречные размеренные движения, заново сотворенные новые и новые покрывала. Эта картина словно приковала меня к месту. Она много раз вставала перед глазами и позже, после смерти Хан Ману. На похороны я не пошла. В прошлом осталось даже общение с его сестрой. Тем не менее, иногда... Я с тяжелой тоской вспоминаю обоих. Я думаю и об их матери. Крошечная женщина вспоминается за приготовлением супа из кабачков и свинины, которое она варила настолько часто, что квартира, казалось, пропиталась его запахом. Мать и дочь наверняка и сейчас живут в той же квартире, но я больше не могу прийти в гости. Не могу даже оказаться рядом с их домом под предлогом похода в мастерскую по ремонту обуви. Не могу и услышать восхваляющие богописнопения, разносящиеся из окон церкви, расположенные на втором этаже торгового центра. Я не смогу увидеться с ними еще очень долго. Возможно, вообще никогда. На этом свете я лучше всех знаю, какие хорошие люди Сону и ее мама. Но если однажды Юн Тхрим или Син Чон Джун обмолвятся в полиции о смерти Хеон, не думаю, что это случится, но вероятность не следует исключать, если будет сказано хоть слово о прошлом, Полиция прежде всего заявится в дом Хан Ману, а поскольку его самого допросить уже не смогут, возьмутся за мать и сестру. Нет никакой гарантии, что женщины не заговорят обо мне. Наверняка какой-нибудь из вопросов подтолкнет их вспомнить о сестре пострадавшей. Они расскажут о том, как я нашла Хан Ману, как он смог развеять мои подозрения, как я стала другом семьи. Разумеется, у них не возникнет и мысли, что они могут мне навредить. Но полиция после этого выйдет на мой след. Я продолжаю задаваться вопросами. Возможно ли, чтобы в наших жизнях действительно не было ни малейшего смысла? Неужели я не смогу обнаружить ни крупицы, как бы ни искала, сколько бы ни старалась? Верно ли, что есть только мир, полный страданий? Как может не быть смысла в нераздельности радости и горя, в соединении безмятежности и нависшей угрозы, присущих нашему существованию? Ханману, стоящий с костылем в левой руке и правой разглаживающей высушенные покрывала, Хан Ману, чьи пожирал рак, разве не был и он примером торжества жизни? Моя сестра, не знавшая ни единого запрета, не отягощенная ни одной мыслью, моя сестра, сидевшая с раздвинутыми коленями на диване или в машине и упорхнувшая от нас словно птичка, разве не была и она примером тепла и благоухания жизни? Неужели эти мгновения совсем ничего не значит? Теперь они оба мертвы. Только после смерти Хан Ману я смогла по-настоящему горевать о сестре. Переживая о нем, я впервые осознала и трагичность ее жизни и перестала думать о гибели Хеон только как об уничтожении идеальной красоты. Я смогла наконец понять, что ее гибель была смертью человеческого существа. Они умерли, но я жива. Если жизни как таковой было бы достаточно, я не стала бы думать ни о чем другом. Моя жизнь продолжается, со мной мама, дочка Хиын, а также никому неизвестное чувство вины и бесконечное одиночество. Иногда я вспоминаю, как пылала ненавистью в тот день, когда разыскала квартиру Хан Ману. Вспоминаю, как называла ампутацию наказанием Божьим и налагала проклятие о неиссякаемой боли, О том, как он, сидящий спиной к окну в крошечной кухне, впервые сказал о коленях и он, о его повторяющейся улыбке. Счастливые улыбки, которые разглаживало лицо, похожее на сморщенный огурец, и превращало в округлую гладкую дыню. Глупые улыбки, которые выдавала чистые чувства к девушке. Неподдельные улыбки, на которые я взирала с холодным презрением. Я рисую воображение сцену из прошлого, Восемнадцатилетний юноша останавливает скутер на перекрестке. Позади него сидит красавица с миндалевидными глазами и восхитительно яркими губами. Когда светофор переключается и скутер трогается с места, она обхватывает юношу обеими руками и слегка к нему прижимается. Касание теплое, нежное, словно перышко. Она говорит ему на ухо про топы шорты, и парень не только слышит голос, но и чувствует дыхание красавицы. На его помятых щеках впервые в жизни проступает румянец. Юноша не знает, что обратной стороной нежданного счастья является страдание. По перекрестку радости и горя он мчится вперед в пылающий июньский закат.